Глава 15. Что интересно подумали бы в моем мире, если бы одну даму обхаживали семь приятных малорослых мужчин разного возраста? В этом-то все, наверное, привыкли. Дафур помчался за чаем. Вамбодрил, обмахивал меня мокрым полотенцем с ароматом восточных специй. А что, если он промахнется и как приложит свою королеву по ее халимой магии физиономии? Балдур считал пульс, четверо остальных столпились у противоположной спинки кровати и хором тянули какой-то заунывный мотив наподобие «Эх, дубинушка, ухнем!» «Ребята, ребята, я жива! признательные все такое! Мне бы отлучиться на пять минут. Можно ли вас оставлять с принцем?» Сболтнула я это явно не с бодрой головы. Во-первых, нас с Лео охраняли как раз гномы, и Эмилия дала понять, что надежнее в королевстве никого нет. Во-вторых, ну зачем портить отношения с какими-никакими, но союзниками? В отличие от Даррена, эти семеро магистров во мне заинтересованы. Но гномы не обиделись, наоборот, разулыбались и закивали блестящими шлемами. Это мы до сих пор привыкаем, что вы так сильно привязаны к их высочеству. Упоительно, упоительно. Даже не надо поднимать головы, чтобы опознать говорящего. «Простите, старика, я не показал вам, как обращаться с королевским перстнем. Это чрезвычайно полезный артефакт. Ваш перстень — часть того мудрейшего реликта, с которым вы имели дело этим утром. Если вам лгут, он меняет цвет». Если грозит опасность, нагревается. Единственный человек, рядом с которым эти свойства не в состоянии проявиться... Да, меня учили, что перебивать старших нехорошо, но по положению я, скорее всего, значительно выше Балдура. Правда, линия, пролегающая между гномами и королевой, мною до сих пор не определена. Этот единственный человек как раз и мечтает от меня избавиться. «Не совсем верно. Для их высочества герцога важно сохранить контроль над принцем и принцессой. Их мать была для этого отличным инструментом, в то время как его самого а -а, регентом, учитывая специфику взаимоотношений между двумя братьями, не сделали бы. Но вы снова правы-правы. Дарен Карбюратор — тот самый, перед кем ваш красно-фиолетовый гранат бессилен». «Типун тебе на язык», — чуть не брякнула я. Но подчеркивать свою оторванность от этого мира, даже если гномьи правители в ней и не сомневались, все же не стоило. Когда я вернулась из туалетной комнаты, где пришлось долго умываться и чуть ли не хлестать себя по щекам, то все гномы были в сборе и выжидательно смотрели на меня. Приступ паники из-за рассказа Балдура о том, что пришлось пережить королеве, К тому же, усиленный моими собственными ощущениями, напоминало себе головокружением. Он мог нагрянуть обратно в любой момент. Так о чем собралась побеседовать с королевой большая семерка гномов, а слитки слитков? Пора привыкать говорить о себе в третьем лице. Но гномы к такой прямоте оказались не готовы. Они стушевались, и четверо незнакомых постарались стать еще меньше, чтобы спрятаться за грандиозной спиной Дафура. Кстати, Вамбадрил тоже нервничал, однако не подавал вида. «Бадиль, Ик, Олдмар, Рангвальд. представил он. «Славные правители сильнейших кланов, которые почти не покидают свои шахты. Однако нет ничего важнее, чем Аутбьорген и его судьба». поэтому мы все здесь. Разумеется, я не запомнила, кого и как звали, а главное, как правильно звучали эти имена на слух, чтобы при случае повторить. Будет уместно, если вы мне слегка напомните, ваша королева обрела здоровье, но лишилась почти всех воспоминаний. Гномы, как я подозревала, по натуре пессимисты. Подземные глядели из подлобья, не сообрази, что ли они так серьезно настроены, то ли размышляют, не пора ли достать топор. Гномы владели своими рудниками еще до того, как Иритания появилась на свет, заговорил самый мрачный и самый чернявый из всех, куда-то себе в бороду. Ранг, говорит, но, возможно, я ошибаюсь. Наши кирки вызывали из под земли древних духов, и мы обратились за помощью к магам. но ни один не помог, а потом из-за моря явился волшебник, не исключено черный. духи слушались его и засыпали. Я настроилась на долгий рассказ и уселась за столик, за которым вчера мы коротали время с Эмилией. Гномам сесть не предложила, свободное кресло одно, а их много. Это и был первый карбюратор. Его имя не попало в летописи, но голову на плечах он имел. оценил наше богатство и решил поселиться рядышком, основать королевство и удерживать с наших каменоломен стабильный процент, — включился в историю Балдур. Он спрятал договор между нами и своим семейством прямо в слитке золота. Чудовища спят, пока он, то есть слиток, находится у законного владельца. Когда Кристофер отправился в последний поход, то он передал Аутбьорген вам, Так в чем же проблема? У нас там все спокойно, королева сохранила трон. Спрашивала больше для галочки. Подвох, очевидно, в наличии. Эмилия же сказала, что Виктории пришлось возлечь с гномом, потому что выбора ей не оставили. Я про себя молилась, чтобы только с одним. Мне с этим телом еще жить. У нас есть обязательные ритуалы, связанные с поклонением Аут Бьоргину. Но, королева, вы, ваше величество, сообщили, что вынуждены были спрятать его в надежном месте, а взамен давали, эм, прикасаться к себе, так как это некоторым образом заменяло контакт с камнем. Постаралась аккуратно поднять челюсть. Вот, значит, как. А если бы этот, всей яки с ним Аутбьорген, потерял мой супруг? Он бы, интересно, как выкручивался». Но был и ещё один вопрос, который стучался крайне настойчиво и не давал послать семерых правителей поглубже в шахты. Золото, золото, золото. Я выудила из запасников самую что ни наесть, величественную улыбку и протянула им руку. Так бы сразу и сказали, «Вот, можете подержаться, по очереди все семеро». Надо отдать им должное, каждый из мужчин покраснел. Дафур ушёл в насыщенный кирпичный, а редко вылезавшие на поверхность товарищи наоборот, порозовели. «Но, Ваше Величество, контакт должен быть такой, чтобы делиться сокровенным...» — пробормотал он, мечтая провалиться под ровный каменный пол. Еще знаете, ваша правая рука была вся покрыта тонкими кольцевыми шрамами, сейчас их нет, и глаза, ваши глаза поменяли цвет». Еще порция новостей. Потом, все потом. Оф, вы меня загоните, мальчики. Хотите чувствовать свой аутбьёрген? А когда вы в последний раз водили хоровод, даю ускоренный курс по королевским танцам. Да что там хоровод? Если нужно, я и классический бхарам-натьям станцую». Пять лет занималась индийскими танцами, и сокровенного им хватит в избытке. Никто не уйдет без эмоций. Осталось только выяснить, куда деваются гномьи богатства, ну и найти этот слиток-свиток.